Я не знал, чем его удержать, но здесь, наконец, вошла Дарья Александровна. Хоть я расстался с ней всего несколькими часами раньше, у меня было чувство, будто я очень давно ее не видел, и за время разлуки она еще больше похорошела. — Благодарю вас, — сказала она дворецкому, — меня уже встречают. Вопросительно посмотрела на Олега Львовича, Потом на меня. «Добрый вечер!» Голос у меня пресекся. Я был принужден откашляться. «Вот, собственно, вы желали познакомиться? Господин Никитин Олег Любович». Я поймал на себе несколько удивленный взгляд Никитина и поздно сообразил, что, кажется, себя выдал. «Дарья Александровна Фигнер!» «Дочь командующего линии», — поспешно сказал я. Последнее я присоукупил, чтобы Олег Львович подумал, будто это знакомство мной устроено, дабы увеличить число его заступников. Она смотрела на него неотрывно и так жадно, что для простого любопытства этого, пожалуй, было многовато. Весьма польщен». — молвил Олег Львович довольно сухо, и бровями подал мне знак, который, очевидно, означал, что пользоваться протекцией генеральской дочки — это для него «Ол-де-консидерасьон». — Однако мне пора, посему откланиваюсь. У молодых свои занятия, у нас стариков свои. — Какой же вы старик? У вас глаза молодые? — странным голосом сказала Даша. Да и слова, честно говоря, для барышни были странные. Он с улыбкой поклонился и вышел. «Ах, он верно счел меня дурочкой!» Дарья Александровна от досады даже топнула. «Отчего вы его не остановили? Я... я так хотела поговорить с простым солдатом!» Она прибавила последнюю фразу, глядя мне через плечо. Я обернулся... я увидел, что с порога гостиной за нами наблюдает стольников и лебеда. «Это мадемуазель Фигнер, о которой я говорил», невозмутимо сказал я, с гордостью видя, как заинтересованно они смотрят на прелестную гостью, и представил Даши обоих. «Скотина ты, братец!» Базиль никогда не целовал женщинам рук, не стал этого делать и сейчас.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 Причем уверял наглец, что его можно нисколько не стесняться, ибо он — евнух В гостиной на гостью с объятиями налетел кис-кис на правах родственника, но Дарья Александровна от него мягко отстранилась. Не стала она и переодеваться, вид у нее был расстроенный. Давненько не наблюдал я Стольникова в таком оживлении. Он спросил, каковы Даша здешние воды сравнительно с немецкими, а когда она отвечала, что за границей никогда не бывало, разоразился целой речью на патриотическую тематику. Приступы разговорчивости случались с ним нечасто. Но если уж он говорил, то красно и остро. Означать это могло лишь то, что госпожа Фигнер ему понравилось. Я уж был не рад, что вздумал хвастать перед блестящими дамой своего сердца. Стольников начал объяснять, почему он никогда не променяет отечество каким бы уродищем, ним полкельсор дуродище, оно не было на заграницу. Что ж я поеду оттуда, где мне удобно, туда, где все сшито на чужую мерку? И кому я там сдался?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 что этой девушке нужно не комплименты говорить, а завлекать ее острым разговором. Их всего три. Не хулий царь, не дразни псарь, то бишь голубые мундиры, не задирай церковь. Все это мне нисколько не в тягость. Где царь, а где я? Нам друг до да дружки нет никакого дела. Тоже с голубими псарями. Что интересно, им не занимает меня и наоборот. С церковью того проще. Мой духовник — всем тут известный фо преподобный Фотий, человек нашего круга. Он, кстати, Григоар, пока ты отсутствовал, стал преосвященный, назначен викарным епископом. В 33-то года. Впрочем, пожалеем его».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 «Теперь мне понятен смысл названия «Серноводск», — изрек арбитр. «Оказывается, здесь водятся серный Тина надула губки. Кис-кис же сразу переменил позицию и стал говорить, что фигнеры вообще-то довольно славные, и солдафону солят большой взлет, причем в самом скором времени. «Это вопрос почти решенный».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 Оболегиль Львовичи говорить перестали. Мы ели и пили чуть не до рассвета. Я демонстрировал блестящим своей меткостью в пистолетной стрельбе граф Нолин и Тина представляли пикантную стенку влюбленный евнух. Киски спел серенаду перед запертой спальней своей черкешенки. В четвертом часу Стольников Зевнов сказал, что становится скучновато. И персидский вечер закончился. Я шел к себе в парадис, пошатываясь. Сердце мое, что называется, пело, грудь горделиво раздувалась, в ушах стоял звон от вина, криков и пальбы.